14 июля, вторник. Не задерживайся, попросила Камила. Антон сунул в карман телефон, ключи, огляделся. Постараюсь. Он улыбнулся Камиле, притянул ее рукой, поцеловал. Мыслями он был не с ней. Она видела. Мыслями он уже на работе. Успокоила себя Камила. Мужчина должен много работать. Это нормально. Антон. Камила задержала его за руку. Что? «Ничего. Приходи пораньше. Постараюсь». Он чмокнул ее в лоб, нахмурился, провел руками по карманам и ушел. Камилла заперла за ним дверь, подошла к окну. Сони видно не было. У нее с Антоном все хорошо. Он не станет ее обманывать. Антон не Стас. Машина Антона отъехала назад, развернулась, медленно скрылась за деревьями. Переодеваться Камила не стала, была босоножки и в домашних джинсах вышла из подъезда. Как и вчера, дошла до супермаркета, подумала и зашла внутрь. Купила хлеб, здесь была своя пекарня, хлеб выпекали вкусный, они с Антоном однажды съели весь батон, едва принеся его домой. Тогда Стаса еще не было в ее жизни. Тогда они с Антоном вместе смотрели дурацкие фильмы, Камила расстраивалась, если герои оказывались несчастными, а Антон над ней посмеивался. Соня позвонила, едва Камила успела отпереть дверь. «Я поднимусь», — как и вчера спросила добровольная помощница. «Поднимайся». Камила так обрадовалась, как будто все свои проблемы она могла решить только вместе с Соней. Она отперла дверь, и когда разъехались двери лифта, сказала. «Я думала, ты не придешь». Этого не могло быть, я бы позвонила, если бы не смогла приехать. Ничего подозрительного Соня не заметила. Впрочем, она и вчера ничего подозрительного не заметила. Письмо не пришло ни через пятнадцать минут, ни через полчаса, ни через час. Камилла в измучилась бы, и если бы была одна, с Соней было легче. «Что-то Ивану соврала», — спросила Камилла. «То же самое», — засмеялась Соня. «У меня синхронный перевод». Они, как и вчера, сидели напротив друг друга. Соня в кресле, Камила на диване. «Чаю хочешь?» «Можно. А позавтракать?» спохватилась Камилла. Завтракать Соня отказалась, и они пили чай с недавно купленным хлебом, не притронувшись к сладостям, которые Камила поставила на стол. Хлеб успел остыть, но от этого не стал менее вкусным. «Знаешь, я тебя представляла совсем другой», призналась Камила. Я думала, у Ивана жена такая красотка. А я не красотка, засмеялась Соня. Красотка, успокоила Камилла, но другая. Внезапно она поднялась и встала, прислонившись спиной к газовой плите. На Ивана в сети был компромат. Этого нельзя говорить, тоскливо понимала Камила. Его выложил Стас. Да, Иван смог его вычислить. Черные глаза посмотрели на Камиллу спокойно. Все подробности Стас узнал от меня. Иван так и предполагал. Главное было сказано. «Соня, почему ты мне позвонила?» Соня пожала плечами, то ли не хотела объяснять свои поступки Камилле, то ли не могла объяснить их даже себе. «Не знаю, что бы я без тебя делала», призналась Камила. «Пока польза от меня немного», усмехнулась Соня. «Много?» не согласилась Камила. «С тобой я хотя бы соображать могу, а без тебя просто тряслась от страха». и Антону рассказать не могу». Соня кивнула, понимала, что есть подробности, которые мужу знать незачем. «Если бы можно было все изменить, я бы к Стасу на три метра не приблизилась». Камила оторвалась от плиты и снова села за стол. «Ты не представляешь, как я обо всем этом жалею». «Представляю?» «Не представляешь. И не потому, что кто-то меня до психушки доводит. Мне теперь придется всю жизнь Антону врать, а я не хочу». «Сейчас главное понять, что происходит», — напомнила Соня. «Происходит то, что кто-то пытается списать убийство на меня». Камила удивилась, что выговорила это совершенно спокойно. «Я нашла в шкафу какие-то таблетки. Голову даю на отсечение, что Стаса отравили этим. Ты их выбросила?» «Конечно». «Камила, может, все-таки позвонить в полицию?» «Нет, я не хочу, чтобы Антон узнал. Я его люблю, а полиции придется все рассказать». если бы у нее была машина времени. «У нас все получилось как-то легко. Встретились, поженились. По-настоящему счастье начинаешь ценить, только когда теряешь». «Ты еще ничего не теряешь», попыталась ободрить Камилу Соня и покосилась на висевшие над дверью часы. «Мне нужно к двенадцати быть в фирме, сегодня совещание у директора». «Да», кивнула Камила. «Конечно, поезжай, я и так у тебя время отнимаю». «Ничего ты не отнимаешь?» Соня вышла в прихожую, вернулась с телефоном в руке. «Такси вызову. Я сегодня без машины, боялась, что пробки будут. Не успею». «Возьми мою машину», — предложила Камилла. Ей не хотелось оставаться без Сони. Хорошо, что Соня не отказалась. После совещания она пригонит машину, и Камилла снова будет не одна. Она убрала со стола грязные чашки, заглянула в холодильник. Громко прозвенел дверной звонок. Камилла замерла, тихо подошла к двери, Заглянула в дверной глазок, пространство перед дверью было пустым. Сейчас много мошенников заходят под разными предлогами в квартиры и грабят. Звонок прозвенел снова. Камила не успела спросить, кто там. Раздался тихий шорох, и внутренний замок-вертушка начал поворачиваться. Утром, когда садился в машину, Антон помнил, что кончились сигареты. Но, поставив машину на стоянку, машинально пошел ко входу в здание. Про сигареты он вспомнил часа через два, когда размышлял над вчерашними предложениями юного коллеги Василия. Зарплату парню надо повысить, заслужил. Хотелось курить и не хотелось идти за сигаретами. Стас в таких случаях посылал секретаршу, но покойный друг делал многое из того, чего Антон себе не позволял. Он немного помучился и все-таки вышел на улицу. Анастасию он заметил, когда проходил через калитку в заборе, огораживающем территорию. Коллега неслась на него, словно пыталась кого-то догнать, то есть не на него, к калитке. «Привет», — сказал Антон, — «куда торопишься?» «Здрасте», — она попыталась его обойти. «Я отъеду по личному делу, я еще вернусь». Рядом с калиткой росла чахлая березка. Березку посадили не то в прошлом году, не то в позапрошлом, Антон, в отличие от Камиллы, любоваться природой не умел, а сейчас почему-то заметил, что на березке свежие светло-зеленые листья, и ему приятно просто на них смотреть. Наверное, это потому, что от Анастасии исходил только ему одному видимый свет, и этот свет падал на березу тоже. «Хочешь, я тебя отвезу?» «Нет, спасибо». Она снова попыталась его обойти, но он уверенно взял ее за локоть и повел к стоянке. Как ни странно, она больше не сопротивлялась, послушно поплелась рядом. «Куда ехать?» – сев за руль и дождавшись, когда усядется рядом, спросил Антон. Он знал, что совершает ошибку. Ему нужно бежать от нее и жить спокойно. Впрочем, она скоро уволится. Анастасия продиктовала адрес. Ехать было недалеко минут двадцать, но добираться на городском транспорте ей было бы неудобно. Антон прикинул, ей пришлось бы ехать на трамваях с пересадками. Похоже, она сильно торопилась, сидела напряжённая и кусала губы. «У тебя важная встреча». Он проехал через шлагбаум, встроился в поток. «Да». «Настя, это как-то связано с проблемами твоего дяди?» Он просто так это спросил. Не сидеть же молча, он не таксист. Она не ответила. И неожиданно ему расхотелось шутить. «Настя, куда ты едешь?» Она опять не ответила. виновато на него посмотрела и отвернулась. «Придется сказать, Настя». Он остановился перед светофором. «Иначе не выпущу из машины». Она улыбнулась своей быстрой улыбкой. «Говори», — поторопил он. «Еду на встречу с подругой дяди». Вздохнув, отчиталась она. Кроме него, ей не с кем было поделиться проблемами. Антон никогда проблемами не делился, но он мужчина, ему так положено. «Ну-ка, поподробнее», — велел он. Он не ошибся, ей не с кем было поделиться, кроме него, иначе она не заговорила бы. «Я утром позвонила дяде по городскому». Думала, в квартире никого нет, а подошла женщина. — Ты хотела залезть в квартиру, пока хозяина нет дома? — уточнил Антон. — Хотела, — улыбнулась она. — У моих родителей есть запасные ключи от дядиной квартиры. Я вчера их взяла. — Украла? — Взяла на время. Она, засмеявшись, посмотрела на Антона. — И что ты собиралась найти в квартире дяди? — вздохнул он. Она пожала плечами. Собиралась заглянуть в его компьютер. Антон остановил машину. Приехали. Это дом твоего дяди? Да. Настя, я пойду с тобой. Зачем? Слушай, не строй себя дурочку, поморщился он. А что я скажу этой подруге? Правду? Скажешь правду? У нас убили коллегу, коллега лечился у Александра Васильевича и так далее. Ты ей уже что-нибудь рассказала? Еще нет, сказала только, что я его племянница и хочу с ней поговорить. Ну и отлично, подытожил Антон. Она потянулась к ручке двери, но он неожиданно взял ее за плечо. «Настя, мне жаль, что ты увольняешься, но мне жаль, что из-за меня у тебя будут проблемы с работой». «Ничего страшного», — успокоила она. «Я бы все равно уволилась». «Почему?» Она повела плечом, но Антон ее не отпустил. «Так, почему, Настя?» — он притянул ее поближе. Она отворачивалась, но он знал ответ. Она начинала светиться, когда видела его, Антона. Он наклонился ближе и нашел ее губы. Этого нельзя было делать». но разум не успевал приказывать телу. Замок поворачивался медленно. Камилла оцепенела, глядя на него. Казалось, она не может пошевелиться, но рука сама потянулась к двери и сама задвинула щеколду. «Все! Тот, кто за дверью, не сможет ворваться в квартиру». «Кто там?» – прошептала Камила, кашлянула и спросила громче. «Кто там?» Замок больше не поворачивался. Через секунду послышался тихий топот. Она прислонилась к стене, потом сползла на пол и сидела так, пока не зазвонил сотовый. Звук раздавался из кухни. Камила поднялась на четвереньки, встала, держась за стену. Она и до кухни дошла, держась за стену. Звонки прекратились, тут же раздались снова. «Да, Сонь», — ответила Камила. «Я приехала», — доложила Соня. «Сейчас поднимусь». Камила опять поплелась к двери, отодвинула защелку, постояла, собираясь силами, отперла замок и выглянула за дверь. Ключи, которыми пытались отпереть дверь, валялись на кафельном полу. Зашумел лифт, Соня улыбнулась Камилле, до сих пор она Камилле при встрече не улыбалась. «Что с тобой?» — это она спросила, подойдя поближе, и перестала улыбаться. «Что?» — губы были сухие, их приходилось постоянно облизывать. «Ты какая-то странная!» Камила пальцем показала навалявшиеся ключи и еще для верности несколько раз в них потыкала. Соня наклонилась, подняла связку, с недоумением на нее посмотрела. Ключей было три — таблетка для входа в подъезд и два ключа от двери в квартиру. Ключи злоумышленник скрепил большой канцелярской скрепкой. Камилла давно таких не видела. «Кто-то пытался открыть дверь». Говорить получалось тихо. Все это выглядело глупо, карикатурно. Нужно взять себя в руки, но взять себя в руки не получалось. Кто-то пытался открыть дверь, но я заперлась на щеколду. Соня тронула ее за руку. Камила послушно отступила. «Расскажи спокойно», — запирая дверь, велела подруга. То есть не подруга, а непонятно кто. «Ты уехала. Кто-то позвонил в дверь». Я подошла, но открывать не хотела, и замок стал поворачиваться. «У тебя есть какая-нибудь валерьянка?» — перебила Соня. «Нет. Или есть? Не знаю». Камила вздохнула и неожиданно фыркнула. Страх отступил сразу, мгновенно. Камилла словно посмотрела на себя со стороны. «Мне не нужна валерьянка. Я так, сама справлюсь». «Ты теряла ключи?» Соня по-хозяйски прошла на кухню и по-хозяйски включила чайник. а Камила, как гостья, села в уголок стола. У Антона пропали ключи на похоронах Стаса. Еще ключи потерялись в тетиной квартире, но это не могло иметь отношение к происходящему кошмару. Нужно поменять замки. Да, покорно согласилась Камила. Расскажи Антону, что произошло, и сегодня же поменяйте замки. Да. Что ты будешь? Чай? Кофе? Водку, проворчала Камила. А есть? Посмотри там. Камилла показала на левую полку. Водки на полке не оказалось, оказался коньяк, початый. Антон иногда выпивал на ночь рюмочку. Обычно Камила крепкие напитки не пила, она их терпеть не могла. «Я видела Стаса мертвым», — прошептала Камилла. «Я видела его мертвым и не вызвала полицию. Я испугалась». Рюмки Соня нашла сама на соседней полке. Она освоилась на Камилиной кухне. Поставила одну перед Камилой и наполнила наполовину. Заварила себе и Камиле чай. Подумала, достала вторую рюмку себе и тоже наполнила половину. Твоя машина уехала, и кто-то полез в квартиру. Да, кивнула Камила и спокойно предположила. Кто-то хотел подсунуть еще какую-нибудь гадость, чтобы меня посадили в тюрьму. Камила, я не буду звонить в полицию. Что они могут сделать? Посоветуют замки поменять? Так это я и сама могу. Камила отпила коньяк, спиртное обожгло горло. Она сделала еще глоток и пожаловалась. «Если бы не ты, я бы, наверное, совсем с ума съехала. Посиди со мной еще немного. Я никуда не тороплюсь. Буду сидеть, пока не надоем», — пообещала Соня и, подумав, спросила. «Ты с Юлей давно разговаривала?» «Давно, а что?» «Почему ты про нее спросила?» «Так, нужно искать какие-то концы. Давай хоть с Юлей поговорим, позвони ей». Камила послушно взяла телефон в руки. Она давно никого не слушалась. Наверное, потому что никому не приходило в голову что-то ей приказывать. Ей никто не приказывал, потому что никому не было до нее никакого дела. «Как дела, Юль?» – послушно спросила Камила и, как обычно, услышала. «Никак. Хочешь, я к тебе приеду?» «Извини», – помявшись, остудила ее порыв Юля. «Что-то мне не здоровится». «Что с тобой? Ничего страшного, не помру». «Юля, если тебе что-то нужно...» «Мне ничего не нужно, Камилла, спасибо!» Юля отключилась. «Ей не здоровится». «Я поняла». Соня поднялась, сполоснула рюмки и чашки поставила в сушилку. Гостей нельзя заставлять мыть посуду, но Камилла продолжала сидеть, как будто это она была гостьей в собственной квартире. В лифте Настя на него не смотрела, и Антон старался на нее не смотреть. «Это получалось!» Ему нечего было ей сказать, и он молчал. Лифт остановился, Настя подошла к темной двери, нажала кнопку звонка. Открыли им быстро, словно хозяйка стояла за дверью. Впрочем, квартирка была такой маленькой, что до двери из любого угла было всего несколько шагов. Антону казалось, что жилище веселого доктора Александра Васильевича должно быть совсем другим. Доктор хорошо смотрелся собой в кресле, у камина. И подруга доктора оказалась не такой, какой он ее себе представлял, Подруга была немолодой, примерно возраста самого доктора, худощавой и с умными пытливыми глазами. Настя посмотрела на Настю женщина. Посмотрела спокойно и доброжелательно, как учительница на пятиклассницу. Впрочем, Антон не удивился бы, если бы дама и в самом деле оказалась учительницей. Дожидаться ответа дама не стала, отступила, приглашая гостей и посмотрела на Антона. «Антон Колесов», — представился Антон, — «я работаю вместе с Настей». «Саша про вас рассказывал», – с любопытством оглядывая Антона, призналась женщина. «Вы недавно к нему приходили и расспрашивали про пациента?» «Расспрашивал», – согласился Антон. «Меня зовут Инна Михайловна». «Очень приятно». Дядина подруга Насте не нравилась. Впрочем, это ему могло и показаться. Настя ничем своей антипатией не выдавала, послушно проследовала за хозяйкой в единственную комнату, села на диван. Антон сел рядом с ней, а хозяйка расположилась в компьютерном кресле у письменного стола. Перед ней лежал раскрытый ноутбук с включенным экраном. Они оторвали даму от работы. «Пациента, про которого я расспрашивал вашего...» Антон запнулся. «Друга», — подсказала Инна Михайловна. «Друга. Пациента звали Станислав Росовский. Он был моим компаньоном. Его убили месяц назад. Я в курсе, Саша рассказывал». Она взяла со стола очки, покрутила и положила на место. Незадолго до убийства Настя видела, как одна наша общая знакомая передала Стасу бутылку коньяка. Стас сказал Насте, что бутылка предназначается Александру Васильевичу. — Я в курсе. — Вас ничто не смущает? — поразился Антон. — Смущает. — она опять спокойно кивнула. — Но Саша взрослый умный человек, он не бесшабашный подросток. Саша считает, что отравление пациента не могло иметь к нему отношения. «Вы тоже так считаете?» – с безнадежностью спросил Антон. Тетка ему решительно не нравилась. Антону никакая опасность не грозила, но Камила за него боялась. И он бы боялся за каждого, кто ему дорог. «Меня это смущает, но я ничего не могу изменить». Она снова покрутила очки. У дяди Саши недавно умер пациент, и вдова грозила ему судом. — напомнила Настя. Да, такая история была. Хозяйка снова потянулась к очкам, но руку не донесла, отдернула. Но, во-первых, ни один суд не признал бы Сашу виновным, а, во-вторых, насколько я знаю, вдова с Сашей помирилась. — У Александра Васильевича есть компьютер? — напрямик спросил Антон. — Есть. — Разрешите его посмотреть? — Не разрешу. Больше говорить было не о чем. Стерва. Антон поднялся, Настя тоже. «Я попробую узнать фамилию пациента». Антон сделал вид, что не слышал, тетка его доконала. Он, не попрощавшись, пошел к двери, Настя догнала его у лифта. «Дядя обычно не знакомит нас с подругами», примирительно заговорила она, когда двери лифта захлопнулись. Нас это, видимо, ее и родителей. «Подруги у него часто меняются, а с этой хочет познакомить. В выходные». Антон промолчал. Ему было жаль доктора Александра Васильевича, он бы не хотел иметь такую подругу. Еще было жаль себя и Камиллу. Он и до работы ехал молча, и больше не пытался поцеловать Настю. У него хорошо получалось вести себя с ней, как с посторонней. Ему ничто не грозит, а Камилла за него беспокоится. Он будет последним негодяем, если продолжит обманывать жену. Берестова вышла из машины, едва он выключил мотор... Прямо перед передним стеклом колыхались ветки шиповника. Он раньше не знал, что кусты с розовыми цветами и есть шиповник. Камилла объяснила. На одной из веток сидела черная птица. Как называется птица, Антон тоже не знал. Птица была покрупнее воробья, но меньше голубя. Он хлопнул дверью, и птица улетела.